а не послать ли к чёрту? Ларри, художник не должен ждать наград от правительства и вообще от властимущих, только от коллег. И от тех, ради кого мы выходим на сцену или съёмочную площадку, от зрителей. От зрителей аплодисменты, а от коллег тоже ждать не стоит. Дадут сами хорошо, не дадут. Можешь обижаться сколько угодно, только не говори об этом вслух. Но добиваться награждения рыцарским званием — не стоило совсем. Да еще так настойчиво. И после того, как все узнали о твоей зависти к Ральфу Ричардсону, получившему эту вожделенную для тебя приставку «Сэр» и «Баронство». Барон Оливье. Фи. Я согласилась бы преподнести тебе его на блюдечке. Но ведь ты добивался этого. Я завидовала? Нет, Ларри. Если я чему-то и завидовала, то только твоему таланту, твоей технике игры, твоей гениальности, а еще уверенности в себе. Но, клянусь, это белая зависть, зависть ученицы к учителю. А завидовать приставке «барон» было бы чему. Любое награждение должно быть подарком, почти сюрпризом, а не выпрошенным признанием заслуг. Я полагаю, правительство и само могло бы заметить и перечень твоих шекспировских ролей. Не хочется думать, что ты ради этого торопился сыграть все главные мужские роли в шекспировских спектаклях. И твои гастрольные заслуги. И особенно старание поднять на новую высоту театр Англии. К чему было привлекать леди Сибилл Коулфакс и сэра Стаффорда Крипса. Так ли нужно тебе это рыцарство, чтобы ради него при каждой возможности напоминать о своих заслугах перед театром и Англией? Причем не просто напоминать, а просить, чтобы напомнили в правительстве, чтобы подсуетились, замолвили словечко. Замолвить словечко за ведущего актера английской сцены? Такая просьба, мне кажется, ниже твоего достоинства, Ларри». «Честное слово, мне казалось, что ты готовишь сюрприз. Получив известие о внесении в список ежегодных награждений в Букингемском дворце, горделиво откажешься. Потому когда ты позвонил с сообщением об этом внесении, я поинтересовалась. Конечно, ты же не согласишься? Конечно, соглашусь. Не уверена, что находись я в то время не в Париже, а рядом с тобой в Лондоне, мне удалось бы остановить это глупое безумие. Ты можешь сколько угодно твердить, что я завидовала». Мне всё равно. Я в тысячу первый раз повторяю, что художник, актёр ни в коем случае не должен добиваться никакого награждения, будь то Оскар или рыцарское звание. Не всегда те, кто заслужил, получают их, как не всегда получают те, кто заслужил. Но лучше не получить, зная, что заслуживаешь, чем обладать наградой, зная, что просто выклинчил её. Обижаешься? Ну и обижайся. Надув губы, выговаривать всякому встречному, что тебя обошли и не дали того, что дали кому-то, недостойно большого мастера. Когда баронство дали Ральфу Ричардсону, и ты дулся на всех, срывая недовольство на мне, я твердила это же. Правительство не должно награждать художников любого уровня. Это ставит их в зависимость, в первую очередь моральную, от награждающих. Это ложное положение, часто компроментирующее художника. Ты не внял. Почему у Ральфа Ричардсона есть, а у меня нет? Вот если бы нас наградили обоих, было бы замечательно. Что тебя беспокоит больше? То, что дали Ричардсону, или то, что не дали тебе? Ты разозлился, усмотрев в моих словах злую поддевку. Поддевка была, но не злая. Я очень не хотела, не хочу и никогда не захочу, чтобы ты терял свое величие как актер, как личность, за какие-то подачки. Выпрошенное звание даже барона все равно подачка. Если бы дали сами, был бы подарок. Я не просила и не ждала, и, по твоему мнению, не заслужила. Потому отказалась становиться рядом с тобой, леди Оливье. Я осталась тем, кем была в действительности, просто Вивьен Ли, актрисой Вивьен Ли, супругой блистательного сэра Оливье. Знаешь, если бы ты не подчеркивал столь рьяно то, что получение рыцарства твоя и только твоя заслуга, что только ты достоин этого... Наверное, я бы порадовалась возможности законной приставки «Леди» к своему имени. Но ощущать эту приставку простой подачкой даже от тебя, Ларри, не хочу. Лучше уж я побуду в Вивьен Ли. Я зря волновалась, что ты можешь обидеться из-за моего отказа называться «Леди Оливье». Кажется, ты даже не заметила этого. Сэр Лоуренс Оливье, ваша самовлюбленность не делает вам чести. Конечно, меня никто не спрашивал, как называть. Обращались «Леди Оливье». Самое удивительное, что в Австралии к Лоуренсу обратились как к Сэру Ли, тем самым назвав меня леди, а его моим супругом. Ларри прекрасный актер. У него досталось сил посмеяться, мол, вот и стал приложением собственной супруги. Но потом вечером, когда попыталась пошутить, он прошипел сквозь зубы. «Чтобы нас с тобой не путали, будем ездить врозь». Оказалось, это не пустая угроза. Лучший способ привлечь его внимание — послать к черту. Опля. Оп Но это уж слишком. Марион утверждала, что ни одно предположение нельзя отвергать без доказательств. А если не знаешь, как относиться, нужно попытаться представить, что было бы, если бы это произошло. Я не знаю, как к этому относиться. Попробуем представить. Я без Ларри. бр Но он смысл моей жизни. Как можно быть без него? Мое нутро категорически не принимает даже попытку такое представить. Но не бывает того, чего не могло бы быть. Чье это выражение? Не помню. Будем считать, что мое. А как я без Ларри? С самого начала или теперь? Если посылать к черту, то теперь. Попробую представить ситуацию, если Ларри меня бросит. Я останусь одна. Неправда. Меня не бросят друзья. Есть те, на кого я могу положиться. Не бросит Ноэль Кауэрт, Фрюэн. Не бросит Ли, Лорен Беккл. Не бросит мама, Джон Гилгуд. Даже Мэри Вейл. И тот будет звонить и писать. Значит, не одна. Но я не смогу играть. Что мне делать в театре без поддержки Ларри? Где взять роли без него? Какого черта? Я давным-давно играю без лари А часто вопреки ему. В кино мы вместе не снимаемся. Селзник будет только рад предложить мне роли без Оливье. В театрах на правах супруга Ларри организовывает мне никчемные роли. в Свои спектакли не допускает, в чужие со мной не идет. Всё под видом заботы о моём слабом здоровье. На Цейлоне, посреди джунглей, в разгар душного сезона, для моего слабого здоровья не вредно, а на английской сцене вредно. Как играла, так и буду играть. Что с ним, что без него. Без него даже свободней. Но если Ларри меня бросит, мир действительно рухнет. Мой мир рухнет. Стоп. Я что-то не то пытаюсь представить. Вопрос стоял иначе. Что будет, если я его пошлю к чёрту? Я его... А не он меня. А вот это уже совсем другое дело. Результат тот же? Нет, не тот. Интересное состояние, словно играешь в шахматы сама с собой, прекрасно зная достоинства и недостатки противника, не позволяя сама себе красть пешку или доставать из рукава запасного ферзя. Ни поддавки, ни жульничества невозможны. А если не жульничать? Жизнь не кончится даже без лари Она просто будет другой. Какой? Мрачной. Серый, никчёмный. Снова что-то не то. Это сейчас она у меня мрачная, серая, никчёмная. Просто потому, что я который день пролёживаю матрас на кровати в обнимку с листами бумаги и книгами. Но книги не читаю, а бумагу трачу на то, чтобы излить свои страдания. Ладно, если бы излиты, они тут же забывались и перестали волновать. Но ведь этого нет. Неужели Марин не права? И мне не помогает такой способ лечения. Что там у нас по плану? Послать его к чёрту. Уникальный способ прийти в себя после лечения в психиатрической больнице. Может, так и надо? Продолжим. Итак, завтра прямо с утра я посылаю Лари к чёрту. Интересно, а как это сделать? Нужно позвать его к себе, встать в позу какого-нибудь памятника по эффектней и указывающим жестом обозначить направление: "Иди к чёрту". Надо ли при этом добавить обращение "дорогой"? "Дорогой, иди к чёрту". Да, пожалуй, так звучит вежливей. Он удалится, во всяком случае, из спальни. Но через четверть часа в неё ворвутся громилы в белых халатах, последуют новые уколы и ЭКТ. И ещё неизвестно, кто из нас куда уйдёт. Нет, просто взять и послать рискованно. Я ведь недавняя выпускница психушки, мне такие вольности непозволительные. К тому же Ларри просто не поймёт, о чём я. Надо придумать нечто менее рискованное, но более эффектное. Почему я все о себе и о себе? своих страданиях, своих переживаниях, своих неприятностях. А не подумать ли нам о несчастном Лоуренсе Оливье? Действительно, счастливый Ларри или несчастный? С его точки зрения второе, хотя многие говорят ему, что первое. Чтобы одолеть кого-то, нужно знать его сильные и слабые стороны. Талантливый актер. Сам он считает, что самый-самый, я не спорю. Красивый мужчина, у которого есть сын, Есть красивая и умная жена. Пусть попробует возразить. Прекрасный уютный дом, любимая работа и приличный доход. Чего не хватает Ларри? Чего-то же не хватает, если он несчастлив. Говорят, друзья познаются в беде. Моя беда показала, кто друг, а кто только делает вид, что является таковым. Удивительно то, что никто из моих друзей не сбежал, не покинул, не отвернулся. Напротив, большинство стали внимательней. Даже моя публика оказалась на моей стороне. Эти любовь, доброта, внимание лечат. Дают силы не бороться. Зачем бороться с самой собой? Ведь моя болезнь тоже часть меня. А жить и любить всех в ответ. Ли, Освальд, Сюзанна, мама, Гилгут, Мэрри Вейл, Кауарт. Я даже не могу перечислить всех. Они все со мной. Никто не отвернулся. Даже те, кто как Нивен видели самые ужасные минуты приступа. «А Ларри? Почему я ничего не пишу о Ларри?» «Сейчас я напишу страшную вещь. Но это так. Ларри — единственный, кто испугался по-настоящему. Я понимаю, это страшно — увидеть, как близкий тебе человек вдруг превращается в настоящего монстра, способного крушить всё вокруг. В давние века таких сжигали на костре, принимая приступ за одержимость дьяволом. Но в том-то и дело, что никакие сеансы электрошоковой терапии, никакие жестокие лекарства не помогут. Они лишь способствуют выведению из приступа. Но ведь приступ может закончиться и сам, если больного окружить заботой и лаской, причем именно тому, кому человек доверяет. Я недаром просила вызвать в Лос-Анджелес маму, если невозможно связаться с Ларри. Я поверила Джону-букмастеру и начала успокаиваться, когда Нивен и Грейнджер взяли штурмом дом, где сидели мы с Джоном, выгнали самого Джона, а меня попытались напичкать снотворным. А ведь достаточно было просто оставить на время в покое. От Ларри требуется внимание, забота и любовь. Только настоящие, а не сценические и неэкранные. Но где их взять, если любви больше нет? Она испарилась с моим первым туберкулезным кашлем. Можно бояться заразиться, а потому вести себя осторожно. Но не шарахаться же. А первые приступы психической болезни подкосили и остальное. Я не осуждаю лари. Если заботятся обо мне, не останется силы времени для себя любимого. У Марион было такое утверждение. От человека, который привык от тебя все время получать, не стоит ждать, что он будет отдавать. Я не стала комментировать, но это верно. В нашей сларе паре всегда ведущим считался он. Правда, друзья говорили, что это на сцене, а вот дома и в остальной жизни веду я, а мой муж только исполняет мои капризы. В действительности не так. И дело не в том, что я сначала готовила возможность эти капризы удовлетворить, а потом капризничала. Лари всегда был ведущим и заботливым только там, где это ему ничего не стоило, либо противное угрожало имиджу. Лидируя на сцене и в выборе ролей и спектаклей, он думал не обо мне и моем успехе, а о своем. Представляя нашу пару как ведущую на английской сцене, меньше всего думал о том, чтобы в самой паре не было перекоса подавая мне руку при выходе из машины или спуске по трапу самолета, подливая вино или интересуюсь, не нужно ли чего, заботился о своем имидже, а не о моем удобстве. Я понимаю, что джентльмен, особенно тот, кого уже зовут сэром, просто не может вести себя иначе. Джентльменское поведение у Ларри в крови, но въелось в натуру основательно. Оливье отменно вежлив. Только не стоит принимать его вежливость за желание мне помочь, угодить или выполнить каприз. Не нужно забывать, что Ларри — блестящий актёр, который играет 24 часа в сутки. Даже когда спит, играет спящего человека. Легко заботиться о супруге, если для этого требуется всего лишь согласиться провести отдых в Италии. Предварительно я всё учла, вплоть до желания самого жертвователя, продумала и подготовила. Или поинтересоваться, тебе шампанского, дорогая? Иное дело, если предстоит выбор – отдыхать в этой самой Италии, якобы обдумывая будущую постановку. Или мучиться в адских условиях цейлонских джунглей на съемках ради заработка. Или решить, что предпочтительней – провести несколько дней, успокаивая супругу, у которой приступ. Либо просто накачать меня смертельной дозой препарата и связанной отправить в психиатрическую лечебницу, дав согласие на применение просто пыточных методов лечения что меньше испортит имидж честное признание что жить в ожидании следующего приступа не в силах сиделкой быть не желает и объявить о разводе с больной женой или трусливо делать вид что ничего не произошло в надежде что следующий приступ будет столь сильным чтобы от фрейденберга уже не выпустили что лучше побороться за любовь супруги если чувствуешь что все может развалиться или наоборот отправить ее вместе с другим на съемке и всем плакаться в жилетку чтобы подозреваешь измену Ларри всегда выбирал второе, то, что требовало как можно меньше усилий и не испортило его имидж гениального актёра и сильного человека. Про актёра не спорю, но человек, мой дорогой Ларри, не просто мелкий, а мизерный по сравнению с гениальностью. Даже мама возмущалась. «Вив, как ты можешь изменять Ларри с Финчем?» «Кто тебе сказал, что я изменяю Ларри?» «Сам Ларри. Он может это доказать?» Но вы с Финчем слишком много времени проводите вместе, даже на Цейлоне. Плакать или смеяться? Сниматься в слоновьей тропе Ларри отказался сам. А когда я со злостью предложила Финча, немедленно согласился. После нашего отлета, помахав на прощание рукой и смахнув несуществующую слезу, Ларри принялся жаловаться всем, что, во-первых, я улетела с Финчем, во-вторых, он подозревает, что это не зря, слишком уж Питер оберегает меня, в-третьих, Съемки в подобной третьесортной ерунде в ролях, где непременные объятия до добра не доведут. Мой дорогой супруг забыл, что сам попросил Финча на время съемок быть моим опекуном, что с Питером приехала его жена Тамар, которая немало помогала мне и во время приступа, и по дороге в Америку. Интересно, почему мой супруг, все же прилетев на Цейлон после отчаянных телеграм-режиссера, не набил физиономию обидчику, а поиграл с ним в шахматы, развернулся и улетел обратно отдыхать в Италию, где продолжил распространять слухи об измене, вернее, жаловаться всем на свои страдания по этому поводу. Так ревнивые и обиженные мужья не поступают. Это нечестно. Сначала отправить нас с Питером в Париж, а потом кричать, что мы сбежали, отказаться от съемок на Цейлоне, а потом обвинять меня, что вынуждена сниматься с Финчем, настаивать на электрошоке, а потом притворно вздыхать, что я после этих процедур стала другой. Все эти дни, делая записи или читая, беседуя с друзьями или просто лёжа в темноте, я размышляла и размышляла, анализируя, когда изменились наши с тобой отношения, когда произошло это отчуждение, почему не получилось пары Оливье Ли. Физическое отчуждение произошло после того, как у меня обострился туберкулёз. Это не страшно, потому что форма не открытая Целовать мужа я не стремилась. Достаточно долго куда дольше необходимого для полной безопасности, провела в заперти и в одиночестве. Но Ларри испугался. «Я не осуждала и не осуждаю. Оливье слишком боится за свое драгоценное здоровье. Но и физическое отчуждение было бы невозможно, не будь отчуждения эмоционального». А оно появилось после «Скарлетт» и провала нашего спектакля «Ромео и Джульетта», когда американские репортеры «Это не тайнин», который готов хвалить Лоуренса за что угодно и привычно ругать меня. Назвали меня лучшей Джульеттой, а Ларри худшим Ромео. Джульетту уже сыграли гораздо лучше, а вот Ромео хуже не смогли. Ларри просто не простил мне успех на фоне собственного неуспеха. Творческая ревность оказалась хуже ревности мужской. Сценическая пара развалилась, не сложившись. Но что бы ни происходило с нами и вокруг нас, моя беда и одновременно счастье в том, что под маской нынешнего Лоуренса Оливье я вижу того самого лари который обнимал меня в пламени над Англией. Прыгал с декорацией во время спектакля, рискуя не только сломать ногу, но и свернуть шею. Который был счастлив учить меня актерскому мастерству. Пусть многие говорят, что есть Лоуренс Оливье внешний, блестящий актер, и Оливье настоящий, которому лучше не попадаться на пути. Я знаю, что внутри есть и настоящий Ларри. Моя беда в том, что его не вытащить, что чисто мечты глубоко похоронили романтика, способного совершать гениальное безумство, заменив циником, способным всего лишь гениально играть чувства. И я уже не верю, что можно вытащить того первого. Однако не дам втоптать меня в грязь второму. А не послать ли мне его к чёрту? Нет, не получится. Это доставит удовольствие сэру Лоуренсу. Мы в разном положении. Я страдаю из-за развала самой большой любви, а он из-за того, что все никак не закончится. Верю ли я, что возможно вернуть прежние чувства или отношения? Конечно, нет. Но я не могу прекратить все вот на такой ноте. Кроме того, в наших отношениях недосказанность. Ларри сам не знает, чего ждет. А я знаю. Он хочет, чтобы именно от меня исходило предложение о разводе. Чтобы я начала этот разговор чтобы я послала его к чёрту. Если следовать вопросам и сентенциям, предложенным доктором Марион, я именно так и должна поступить, понимая, что возврат прежних чувств и отношений невозможен. Стряхнуть прошлое, как пыль с ног, и пойти дальше. Марион твердит, что чем дольше я буду тянуть, тем труднее это сделать. Чем дольше всё будет длиться, тем больше вероятность, что я окажусь пострадавшей стороной. Я всё равно пострадавшая. И Ларри тоже. Мы оба пострадали от крушения нашей любви, нашей семьи, наших надежд. Но, конечно, мне вовсе не хочется, чтобы развод состоялся из-за моей болезни. А значит, я должна доказать, что могу жить без приступов. По-прежнему могу играть и быть хозяйкой гостеприимного дома. Ты вообще потерял ощущение границы между реальностью и вымыслом, между ролями и жизнью? Нет, еще хуже. Ты просто перестал жить. «Только играешь. Ты хоть отдаешь себе отчет, что пытаешься на сцене в роли свести счеты с теми, с кем не можешь расправиться в жизни?» «Ларри, это страшно. Это очень страшно. Меня пугает даже не мерзость личности, которую ты намерен играть. Хотя если вспомнить твою способность вживаться в роль, сливаться с ней, то и впрямь можно испугаться. Но я боюсь распределения остальных ролей». «Ты рассказал всем, что я страшно обиделась, не получив роль леди Анны. Мол, почти закатила истерику, узнав, что играть будет Клэр Блум. Идиот. Настоящий идиот. Роль Анны не столь привлекательна, чтобы за нее бороться. А наблюдать воочию, как сверкают ненавистью твои глаза — страшно. Ларри, еще раз. Ты не отдаешь себе отчета, что сливаешься с ролью не только на сцене или во время репетиций, но слишком много берешь от каждой роли. К сожалению, берешь не у Ромео или даже Меркуцио, а у героев, подобных Ричарду. Но куда страшнее другое. Ты много лет не можешь не переиграть как актер, не пересилить как постановщик Джона Гилгуда и постоянно соперничаешь с Ральфом Ричардсоном. Одно соперничество за приставку «Сэр» чего стоит. И вот теперь в роли ты получаешь возможность Гилгуда в роли Кларенса убить, а Ричардсона в роли Бекингема заставить целовать себе руку. Только не говори, что это бред сумасшедший. Ты бы видел себя со стороны, когда радовался такому раскладу ролей, говоря о сценической победе Ричарда над своими соперниками, о судьбе Кларенса и унижении Бекингема. Ты же не делаешь различия между Гилгудом и Кларенсом, между Ричардсоном и Бекингемом. Не удается сокрушить в реальной жизни, убьешь на сцене? Какое счастье, что ты больше не играешь Гамлета рядом с Гилгудом Лаэртом. Иначе заколол бы его уже на репетиции. Сумасшедший. Я не хочу больше играть с тобой. Даже в шекспировских спектаклях не хочу.